Глава 19. Макс гнал так быстро, как ему позволяли столичные пробки. Обгонял, втискивался в зазоры, подрезал. Никогда он не водил машину так рискованно, хоть иногда нарушал скоростной режим на мотоцикле. Ему возмущенно сигналили и, возможно, слали проклятие, но Макс, сжав челюсти, делал все возможное, чтобы вырваться из плена загруженных московских дорог на свободное шоссе. Атмосфера в салоне воцарилась напряженная, И не его манера вождения была тому причиной. Плотную тишину лишь иногда нарушали комментарии Геры, который взял на себя роль штурмана. «Точка замерла. Лида или там, или выбросила телефон? Что есть поблизости? Пустырь. А дальше какой-то объект. Кажется, фабрика». Макс едва не выругался. На заводской территории найти Лиду будет непросто. Что задумал темный? Не он ли отправил с телефона девушке сообщение? Что случилось в торговом центре, что заставило Лиду бросить лаю и помчаться на окраину? Десятки вопросов роились в голове, но ни одного ответа на них не было. Макс нервничал еще из-за того, что взял с собой Марину с Люсиндой. Люси бы и так навязалась с избитой фразой, что ей больше нечего терять, но нужно было проявить твердость, особенно с Мариной. Слова шамана давали надежду, что смерть может быть символической и означать трансформацию. Но Макс прекрасно помнил, во что полгода назад вылилась та самая трансформация. «Локация не меняется», – проговорил в телефон Гера, и Макс понял, что коллега держит связь с шаманом. «Мы тоже скоро будем. Начальник гонит так, что ангелы крестятся. Надеюсь, долетим до места, а не до небес». Макс даже не улыбнулся. Впрочем, напарник тоже не шутил, только покосился на спидометр и спросил. «А быстрее нельзя? Нас остановят, и тогда вообще никуда не приедем». «Ок!» — Гера отвернулся к окну и надолго замолчал. Такой оглушительной тишине стало еще невыносимей. Интуиция обострилась до жала, и Макс с каждым оставленным позади метром все больше сомневался, все ли выйдут живыми из предстоящей схватки. Иван Темный всегда втравливал их в игру незаметно, заставлял следовать придуманным им правилам и выигрывал. Так случилось и на этот раз. Макс ожидал появления врага, но оказался застигнут врасплох. Сзади раздался шорох, будто кто-то из девушек поменял положение. «О чем думает Марина? О своих видениях? На ком замер костлявый палец смерти?» Макс бросил взгляд в зеркало, желая поймать взгляд девушки, но Марина сидела, опустив глаза. Он наконец-то перестроился в правый ряд. «Скоро будет нужный съезд. Только бы не попасть в новую пробку!» «Гера, скинь локацию и мне!» — попросила молчавшая всю дорогу Люсинда. И когда ее телефон тренькнул принятым сообщением, кому-то позвонила. Марк, это я. Нет, не собираюсь я с тобой ругаться. Люсинда сделала паузу, в которую послышался ее судорожный вдох. Пожалуйста, дай мне телефон отца, без вопросов. Спасибо. Да, я тоже тебя люблю. Макс с Герой мельком переглянулись, но промолчали. Люсинда снова набрала номер и, задрожавшим и непривычно для нее звонким голосом сказала: Это Люсинда. «Папа, мне нужна твоя помощь». Она в двух словах обрисовала ситуацию и завершила разговор. «Да, геолокация на моем телефоне включена. Я сброшу тебе еще чей-нибудь номер. Геры или Макса?» «Спасибо». И если тишина до этого казалась плотной, то теперь после разговора Люсинды с родителем она стала абсолютной. Даже дорожный шум перестал проникать внутрь. «У отца профессиональная охрана. Пусть приедет» пояснила как бы, между прочим, Люсинда. Макс припарковал машину возле низкой постройки, приткнувшись к глухому забору, и сразу увидел красный Хамер, который на фоне серого неба и заметенного снегом пустыря выделялся особенно ярко. Шаман, одетый на этот раз не в экстравагантный пуховик-матрас, а в короткую куртку и темные джинсы, подбежал к ним и за руку поздоровался. Девушек он поприветствовал легким поклоном, даже не улыбнувшись. «Лида здесь?» «Здесь обрывается сигнал», — ответил Макс. «Может, она всего лишь выронила телефон?» «Что ж, проверим. Придется лезть», — шаман окинул взглядом и забор, и постройку с нависшим над кучей мусора краем крыши. «Может, стоит дождаться приезда охраны отца?» — разумно предложила Люсинда. «Через сколько они будут?» — не столько спросил, сколько выразил сомнение Гера. «Оставайтесь с Маринкой в машине, мыса...» «Ну уж нет», — оборвала его Люсинда. «Без меня Лиду не отыщите. Полезли!» Она первой смело вскарабкалась на кучу мусора, а оттуда на черепичную крышу. «Бедовая девчонка!» – восхитился шаман и отправился следом. «Марина, останься в машине!» – распорядился Макс, но она возмутилась. «Опять начинаешь? Я рехнусь тут одна, дожидаясь вас!» Ее пришлось подсаживать из-за невысокого роста. Точно ли этим путем на территорию заброшенного хлебзавода проникла Лида? И тут ли она?» Но Люсинда уверенно шла погремевшей под ее ботинками крыши, и ничего другого не оставалось, как уповать на ее интуицию. С постройки перелезть через забор оказалось просто, благо внизу стоял проржавевший фургон Буханка. С помощью друг друга спрыгнули на землю, но попасть на территорию хлебозавода было лишь частью дела. Пригнувшись, они цепочкой пробрались мимо полуоткрытого ангара с бидонами, мешками и ящиками. Охраняется ли эта запущенная территория? Макс слышал, что и заброшенные объекты находятся под наблюдением. Люсинда, покрутившись на месте и издали глядев ангары и будки, уверенно направилась к нагромождению разномастных, отличающихся друг от друга по цвету построек, слепленных в двух-трехэтажный агломерат. Лесенки, трубы, крытые жестью надстройки, все это притулилось друг к другу так тесно, что нельзя было разобрать, что откуда выходит и куда ведет. «Здесь точно была Лида?» «Спросил, нагнав Люси Макс. Я увидела, как похожая на нее девушка пересекла заводской двор. Она была не одна». Макс замолчал, решив больше не сбивать напарницу с нужной волны. Люси подошла к открытой металлической лестнице и, придерживаясь за перила, полезла наверх. Путь привел их на очередную крышу с выходящими на нее пожарными лесенками высокого здания. Люсинда выбрала ту, которая заканчивалась разбитым окном. «Лида через все это перелезла?» – усомнился уже Гера. «Нам надо попасть внутрь!» – отрезала Люсинда. Гера отодвинул ее и отправился на разведку. Он довольно ловко и быстро вскарабкался по лестнице, влез в окно и через какое-то время показался. «Давайте!» Он же принял Люсинду, когда поднялась она, помог попасть внутрь шаману и Марине. Макс шел замыкающим. Ледяной металл-перекладин резал холодом ладони, но искать в кармане перчатки было уже некогда. Спрыгнув в пустое помещение с выложенными белой плиткой стенами и подпирающими потолок квадратными колоннами, Макс включил на мобильном фонарик. В зале было светло из-за окон, но коридоры уводили в темноту. Люсинда свернула в один из них, ее нагнал Арсений и молча пристроился рядом. Дальше шли медленно, потому что Люси то и дело останавливалась и прислушивалась. Крепко сжимая ладонь Марины, Макс пытался понять, какую ловушку заготовил темный. До этого враг действовал по одной схеме. Похищал кого-то из них и заставлял команду отправляться на поиски. Похоже, себе он не изменил. Но с чем придется столкнуться на этот раз? Колдун каждый раз испытывал их способности. Нашлет призраков? Заставит Люсинду окунуться в кошмарные воспоминания? Закроет в камере с хитрым механизмом, чтобы проверить гениальность Геры? Люси в очередной раз остановилась, но на этот раз отправила кому-то сообщение — Может, дает ориентиры брату или отцу? Если так, то хорошо. Держимся вместе, не разделяемся, громким шепотом приказал Макс. Впрочем, его слова были формальностью. Если лиды здесь нет, то их заманили, чтобы уничтожить. Безлюдные цеха подходящее место для несчастного случая. Темному даже не придется тратить силу на создание магических ловушек. Достаточно устроить какой-нибудь взрыв, обвал. Столкнуть в шахту, закрыть в одной из холодильных камер или огромных, напоминающих кабины лифтов, печах. Фонарик как раз выхватил разъявленное нутро одной из них, и Макс, в красках вообразив себе гибель в темноте в изолированном пространстве, содрогнулся. Он, как руководитель, совершил еще одну ошибку, которая могла стать фатальной. Повез команду черт знает куда без подготовки, без плана, без нужного снаряжения. Макс сделал мысленную пометку. Обязательно держать в офисе для каждого сотрудника рюкзак со всем необходимым. Спичками, фонариками, запасными батарейками, водой, аптечкой, веревками и так далее. Ничего подобного раньше им не требовалось. Похоже, те времена, когда они выезжали парами на задание, беря с собой только сумку с техникой, шоколадку для Люсинды и мешочки с ведьминскими травами, канули в лету. Знал бы Макс тогда, как закрутятся события. Трансформация, Черт бы ее побрал. Под ботинками что-то захрустело. Марина испуганно ахнула, видимо, вообразив себе, что идет по крысиным косточкам. Но луч света выхватил облетевшую чешуей со стен краску. Путь вскоре оборвался металлической дверью с небольшим окошком. У двери не оказалось ручки, а пробраться через окошко не позволяли габариты. «Разворачиваемся», – распорядился Макс после безуспешных попыток открыть проход. «Люси, перенастраивай свой навигатор», – обронил Гера и с досадой саданул по двери ногой. Грохот разнесся, казалось, по всему заводу. Макс поморщился и едва удержался, чтобы не обругать коллегу. Если территория охраняема, то шум привлечет внимание. Макс, погоди, да я попробую, вызвалась Марина, высвободилась из куртки, сняла пиджак и осталась в тонкой блузе и брючках. Подсадите и придержите меня, я постараюсь дотянуться до ручки с той стороны. Марина была самой тонкой и невысокой в их команде, а еще, как недавно выяснилось во время ее выступления, «Пластичной и гибкой». Она разулась, встала присевшему Герри на колено, Макс поддержал девушку за талию. Марина рыбкой скользнула в окошко, руки, потом голова и плечи. Удерживаемая мужчинами за талию и бедра, она окунулась в темноту, повозилась и издала сдавленное восклицание. Следом раздался легкий щелчок. «Подтолкните дверь, я нажимаю на ручку!» Когда проход открылся и Марина оказалась на ногах, Она шумно выдохнула, одернула задравшуюся блузку. Гера сердечно ее поблагодарил, Макс просто коротко обнял. Помещение, в котором они оказались, напоминало заброшенную столовую со сдвинутыми столами, подставками для подносов и длинным металлическим прилавком. И почему-то именно эта часть мертвого завода показалась Максу наиболее зловещей. Если лифтовые шахты, печи и огромные мешалки для теста вызывали оторопь, То здесь на него от чего-то накатил ужас. Может, заводская столовая напомнила больничную и вызвала ассоциации с мёртвыми, которые когда-то терзали его криками, стонами и смехом. Ему захотелось миновать это место как можно быстрее, но Марина вдруг вскрикнула и остановилась. "Тикает", едва вымолвила она. Люсинда с шаманом оглянулись. «Эти часы стоят», — возразил Герой в качестве доказательства осветил телефоном круглый циферблат на стене. «Они тикают», — страшным шепотом повторила девушка, но понял ее только Макс. «Только бы ей не стало плохо физически». «Это иллюзия», — вдруг уверенно возразила Люсинда и с нажимом повторила. «Марина, это иллюзия. Все, что происходит и будет происходить, не настоящее. Вспомни». «Да, да», — подхватил шаман, — «это снова морок». «Но это не...» — попыталась возразить она, Макс, поняв, куда клонят коллеги, твердо повторил. «Вспомни, с кем мы имеем дело. Он нас запугивает». Марина сжалась, мотнула головой, будто не соглашаясь, но Лесинда с шаманом в голос повторили. «Это морок». Кажется, уверенность, с какой коллеги произнесли эту фразу, заставила Марину усомниться в том, действительно ли ее снова посетило видение. После недолгой паузы она смогла продолжить путь. Правда, из столовой выскользнула первой. Они снова оказались в темном коридоре. Макс уже запутался в залах, не отличал холодильные камеры от печей, а печи от лифтов. «Куда их ведет Люсинда? Может, ищет проходную?» Бесконечное блуждание вызывало тревогу. Слуха Макса коснулось монотонное гудение, как если бы рядом оказался трансформатор, а затем потянуло холодом. В гудение вплелся шепот. Макс замедлил шаг, ноги будто налились свинцом, а потом и вовсе остановился и оперся ладонью о стену. «Бро!» — первым встревожился Гера. «Призраки! Я их вижу!» — выдавил Макс, не беспокоясь о том, какой эффект вызовут его слова. Только призраков им не хватало. Слава Богу, видит их только он. Светлые фигуры мерцали, то пропадая, то появляясь из темноты, Всего в паре метров от них. Что-то когда-то случилось на этом заводе? Несчастный случай? Чья-то внезапная смерть на рабочем месте? Или это темный вступил в свою партию? «Сколько?» — деловито спросил Гера, и Макс окончательно понял, что с этими ребятами не пропадешь. Никто не завизжал, не заорал. Геру интересовало лишь количество привидений. «Три, пять...» Он попытался нащупать шнурок с оберегом Лиды, но не обнаружил его. Черт, Потерял?» — испугалась Марина. Люсинда, успевшая пройти по коридору дальше, быстро вернулась. За ней притопал и шаман. Арсений вообще во время этой прогулки следовал за Люсиндой как приклеенный. Она удивительно не возражала против его общества. «Что случилось?» «Призраки. Пять штук. А Макс посеял оберег», — пояснил Гера. «И они тянут из тебя силы», — поняла Люсинда. «Шаман? Я тут?» Макс, превозмогая голоса, слабость и вымораживающий до позвонков холод, попытался представить, что его тело окутывает золотая сфера, но в сферу каждый раз вливалось что-то черное, что ее моментально разрушало. Тогда он попытался внушить себе, что происходящее – иллюзия, но и это не сработало. «Сделай что-нибудь!» – выкрикнула Люсинда, и Макс, утонувший в какофонии смеха, плача и бормотания, не сразу понял, что обратилась она к Арсению. Мои методы долгие. Тогда что делать? Бежать, вытаскивать его отсюда. Без тебя бы мы не догадались. Макс сам двинулся вперед. Шел он поначалу тяжело, будто выдергивал ноги из вязкой жижи. Марина поднырнула ему под руку, неловко приобняла. Куртки мешали, но от поддержки девушки стало гораздо легче. Макс наконец-то смог мысленно окружить себя золотой сферой, за которой остались пытавшиеся дотянуться до него призраки. Там... «Там проходная», — спустя какое-то время объявила Люсинда. Лида будто прошла через нее, а дальше... Дальше она свернула вон туда, мне так кажется. Ведем себя тихо», — напомнил Макс. «Если мы рядом с центральным входом, то можем привлечь внимание охранников». «Вряд ли темный заманил бы нас на охраняемую заброшку», — возразил Гера, но бесшумно последовал за остальными. Следующая часть здания оказалась административной. Коридор с разоренными кабинетами привел на лестничную площадку с единственной дверью. Вот в ту дверь Люси и сунулась. «Люсинда, заканчивай с этим стелс-экшеном!» – буркнул Гера. Путь им перегородила огромная куча строительного мусора. Камни, какие-то железяки, металлические ящики. Будто кто-то пытался забаррикадировать вход в просторный зал, напоминающий актовый. Люсинда с шаманом благополучно перебрались через гору. За ними прошли и Марина с Максом, но замыкающий процессию Гера, почти спустившись, неудачно оступился и провалился в мусор. А когда попробовал выбраться, то не смог. «Чего ты?» – обеспокоился Макс. Остальные испуганно замерли на месте. «Нога застряла в каком-то ящике!» – пожаловался Гера и, наклонившись, принялся разбирать завал. Макс торопливо стянул себе себя куртку, отдал Марине и вернулся к Гере. «Не вовремя ты. Сам знаю, бро!» «Нога хоть цела? Не сломал? Вроде норм». К ним на помощь поспешил Арсений, но Макс остановил его. Не хватало, чтобы еще кто-то попал в ловушку. Они вдвоем с Герой взялись за края тяжелого обломка плиты, чтобы сдвинуть его и добраться до металлического ящика, корпуса какого-то аппарата. «Раступитесь!» — крикнул Макс, подозревая, что плита столкнет с кучей прочий мусор. Коллеги послушно разошлись, и Макс с Герой с грохотом опустили обломок. Опасения оправдались. Вниз покатились кирпичи и чугунная болванка, которая с оглушающим скрежетом завертелась на каменном полу, возле ног отпрыгнувшей в сторону Марины. Этот шум заглушил выстрелы, которые в первый момент никого не напугали. Только Макс внезапно ощутил, как левую руку повыше запястья, будто ужалила оса. Он выпустил из правой дощечку и машинально схватился за предплечье. «Незаконное проникновение на частную территорию! Вы напали? Я оборонялся!» Разнесся эхом в пустом зале низкий голос. Гера крепко выругался. Макс, все так же полусогнувшись и держась за руку, обернулся. Марина вскрикнула и бросилась к нему. Он даже не успел ее остановить. Одетый в темную одежду мужчина с зализанными черными волосами, не убирая пистолета, сделал по залу полукруг. Из какой двери он появился? Прятался за сценой с полуоборванным занавесом? «Я выкупил этот завод. Отстрою тут или стадион, или торговый центр». Продолжил то ли рассказывать, то ли размышлять вслух враг, скучающим взглядом обводя стены. Он даже колопнул ногтем старую краску, будто ничего более его не занимало. Вел темный себя так спокойно и непринужденно, словно был уверен в своем преимуществе впрочем преимущество у него и было оружие он в тебя в ужасе прошептала марина похоже испугалась она не появление колдуна а заструившийся из под рукава макса крови звеневший страхом голос девушки в пустом помещении прозвучал слишком громко темный перевел на нее взгляд и растянул пухлые губы в улыбке и ты тут. слабое место быстрого Потешаясь, он наставил пистолет на марину но за мгновение до этого макс шагнул вперед и заградил ее собой движение отозвалось резкой болью в простреленном предплечье он закусил губу и задержал дыхание что я и сказал скучные вы такие предсказуемые усмехнулся темный но пистолет все же опустил макс перехватил испуганный взгляд оглянувшийся на него люсиндой и слегка качнул головой Без суеты и паники. Арсений привлек девушку к себе, и Люси не стала отстраняться. И эти тоже, презрительно бросил темный, как вы не поймете, что слабое место это ваши отношеньки? Как там? Один за всех и все за одного? Раз за разом попадаете в один капкан. Легко играть на этих ваших чувствах. Правда, быстров? Макс осторожно опустил раненую руку и едва сдержался, чтобы снова не обхватить ее здоровой. Каждое движение причиняло сильную боль. Никогда еще так тяжело не давался ему знаменитый покер-фейс. Но то, что темному захотелось поговорить, давало Максу время прийти в себя и понять, чего колдун добивается. «Где Лида?» – заорал Гера, которому философия врага была до лампочки. Судя по шуму и возне сзади, он не оставил попытки освободить ногу. «Со мной!» Никто ее не похищал, не принуждал. Она сама пришла и решила остаться. Вас я не заманивал. Вы сами притащились. Только на что вы рассчитывали? На свои таланты? Так они вам не помогут?» Больше всего темного, похоже, радовал разъяренный Гера, который не мог сдвинуться с места. «Хакер набросится с кулаками на вооруженного человека?» продолжил издеваться враг. «Ну, пусть попробует. Стрелять буду уже в голову. Секретарь плюнет мне в кофе? Экстрасенсу ее способности тоже не пригодятся. От истекающего кровью медиума пользы вообще никакой. Как и от шамана. Пока войдет в транс, пока спляшет перед своими духами, я его прихлопну, как комара. Самим не смешно?» Колдун перевел взгляд на Макса и уже без усмешки спросил ты это о чем думал, когда в очередной раз потащил всех в атаку? Попер с вилами против танка. Двух раз тебе не хватило, чтобы оценить ваши силы? Похоже, главная проблема агентства — горячая, но плохо думающая голова начальства». «Согласен, Максим Быстров?» «Молчишь, значит, согласен». Блифуешь, закричала Люсинда. «И про завод, и про все остальное» ты на грани банкротства, сил у тебя тоже мало, ты их растратил как и свои капиталы, а подпитываться не откуда, амулетов больше нет, так что ошибаешься, перебил темный. У меня есть мощный источник, с ним вы точно не справитесь, потому что убить Лиду кишка у вас танка, а завод чёрт с ним. Темный снова перевел взгляд на Макса, потом на остальных и приказал убирайтесь. «Уведите его, а то снова останетесь без шефа. Он же с кровью теряет силы. А в цехах есть привидения. Высосут его, и вся». Марина дернулась и встала рядом, но Макс в полголоса приказал. «Не двигайся». Темный не собирается их убивать. Похоже, он не соврал про то, что не заманивал их в ловушку. Врагу, наоборот, нужно, чтобы они как можно скорее ушли, оставив ему Лиду потому и ранил Макса в руку. Знал, что, ослабев от потери крови, он перестанет сопротивляться атакующим его призракам и команде ничего не останется, как покинуть территорию завода. «Без Лиды мы не уйдем», — твердо заявил Макс, глядя в ненавистное лицо темного. Гера за его спиной снова чем-то одобрительно загремел. «Какой же ты неуемный!» «Это Лида не хочет возвращаться. Кто она и кто вы?» «Ваш дел уборка. ЛИДА сама пришла ко мне, потому что от меня получит гораздо больше, чем от вас. К счастью, она поняла свою настоящую ценность. Здесь быстров наши пути расходятся. Я отстаю от вас, вы возвращаетесь к тому, что умеете, но без Лиды. Пусть она сама это скажет, закричал Гера. Темный закатил глаза и, обернувшись, позвал Лида! Она вышла к ним с высоко поднятой головой, расправленными плечами и холодным взглядом. И Макс, на какое-то мгновение, поверил, что они проиграли. Лида еще не разомкнула гупо, а он понял, что она скажет. Я остаюсь с Иваном. Макс, уходите. Слышали? начал заводиться темный. «Уходи, пока еще на ногах стоишь, и подчиненных своих забирай». «Бред, какой-то бред», — простонал сзади хакер. «Она находится под чем-то. Этот ее или обморочил, или чем-то поил». «Я говорю то, что думаю, Гера. С Иваном мне лучше. Я сделала выбор», — монотонно проговорила Лида, глядя перед собой и отчего-то старательно не встречаясь глазами с Люсиндой. Макс заметил, что шаман, отойдя в сторонку, делает руками какие-то пасы. Пытается снять с ведьмы морок? Хорошо, что внимание темного привлечено сейчас к Максу. Только бы шаману удалось задуманное. Если Лида подчиняется темному, то она действительно опасна. Очень опасна. Макс с тревогой прошептала Марина, заметив, что его качнуло. Он пошире расставил ноги, чтобы удержать равновесие. В глазах темнело. Сознание мутилось, какофония голосов, стекающихся в помещение призраков, поглощала голоса живых. На этот раз Макс не видел неупокойных, но ощущал холодные прикосновения к щеке, дуновение ветерка в затылок. Во всем этом был лишь один плюс. Боль тоже притупилась. Левая рука онемела и стала словно не его. Похоже, пуля раздробила кость. «Макс, не уплывай!» — с отчаянием воскликнула Марина. Люсинда ее услышала, снова оглянулась и, казалось, с трудом подавила желание броситься к нему. «Уходи!» — прочитал Макс по ее губам и мотнул головой. «Если они поддадутся темному, то навсегда потеряют Лиду». «А если останетесь, то вообще не выйдете!» — захихикал над духом чей-то мерзкий голос. «Как я!» — голые шеи коснулись ледяные пальцы, Но это призрачное прикосновение и привело Макса в чувство. «Слышишь, Быстров!» — вопросил Темный. Оказывается, все это время он что-то продолжал говорить. Шаман сделал очередной пас, но когда колдун глянул на него, быстро опустил руки. «Мы не уйдем», — повторил Макс, приняв сложное решение. «Если с кем-то что-то случится, виноват будет он один. Но попробуй заставить коллег уйти». В этом случае они не подчинятся даже приказу». Марина подхватила его под локоть, но с места не сдвинулась. «Выстрелит в башку твоей девчонки и размажет по стене!» — напел все тот же противный голос. «Пошел отсюда!» — рявкнул Макс призраку, но Темный принял его слова на свой счет и наставил пистолет. «Уходите!» — монотонно проговорила Лида. «Я остаюсь. Во мне сила и кровь Ивана». «О чем ты?» — заорал Гера, который наконец-то освободился и с грохотом пнул какую-то железяку. «Еще папочка его назови! Бред! Бред, Лида! Он насильник и убийца! Забыла, что он с твоей матерью сотворил!» Лида выдержала лицо, не выдав ни взглядом, ни мимикой, что слова ее как-то задели. Шаман замахал руками энергичней, делая движение, будто тянет на себя невидимый канат. Люсинда встала так, чтобы максимально закрыть Арсения. «Лида, у нас свадьба!» Уже другим тоном, уговаривающим ласковым, забормотал Гера, приближаясь к ведьме маленькими шажками. Темный, наблюдая за его попытками, снова растянул губы в улыбке и опустил пистолет. Все это его забавляло. Он играл с ними, с их чувствами и наслаждался. Лида же продолжала стоять с каменным лицом, будто происходящее ее не трогало. «Мы не забирали заявление. Лида, все остается в силе. Я люблю тебя!» «А я тебя уже нет», — отрезала она. Он, то ли рыкнув, то ли взвыв, бросился к ней, но Лида вдруг оттолкнула его с такой силой, что крупный и высокий Гера отлетел, как ребенок, ударился спиной о стену и сполз на пол. «Сказок начитался? Пытался поцелуем разбудить спящую красавицу?» Насмешливо прокомментировал попытку темный. «Сказки — это ваша любовь, дружба. Смотрите, куда вас это завело». В подтверждении слов врага шаман вдруг заорал, рухнул на пол и, обнимая себя руками, завертелся на месте, словно пытаясь сбить со спины пламя. «Ещё один неуёмный», — выплюнул темный. Попытка вытянуть из ведьмы ее силы с треском провалилась. «Тебя бы спалило на месте, идиотушка!» «Все, вы мне надоели. Лида, уничтожь их!» «Я убийца, Макс. Вряд ли то была шаровая молния». Услышал, будто на его Макс ее признание и встретился с Лидой взглядом. «Назад!» — заорал он, все поняв, и толкнул на пол Марину. Полыхнула яркая вспышка, раздался чудовищный грохот. Макс увидел, как упала Люсинда, а затем на него обрушилась темнота.